После завтрака Бруни направилась в мастерскую Артазеля. Маленький гном открыл дверь с блокнотом в одной руке и карандашом в другой и расцвел улыбкой. Как вы вовремя заглянули, ваше высочество! Прижимаясь к стене, чтобы пропустить располневшую принцессу, воскликнул он. У меня есть, что вам продемонстрировать. Новые платья! Понимающе улыбнулась Бруни, входя и закрывая за собой дверь. Света осталась ждать в коридоре, поскольку толпу в своих покоях мастер не выносил. Не совсем, темные глазки Артазеля лукаво посверкивали. Сейчас я усажу вас в кресло и кое-что покажу. За проведенное во дворце время принцесса подружилась с главным королевским портным и этой дружбой дорожила. Артазель оказался одним из первых представителей двора, поддержавших ее, когда она вышла замуж за принца Аркея. Его деликатные советы были неоценимы, творения великолепны, воспоминания полезны, а шутки остры. Но, несмотря на это, он оставался вещью в себе, закрытой шкатулкой, ключ от которой давно потерялся. И если двор это устраивало, то Бруни печалила. Как человек, хлебнувший одиночество, она чувствовала, когда другие испытывали подобное. Маленький гном был одинок. Он свыкся со своей жизнью и казался довольным. Однако одиночество, как тень, прилипло к нему, следуя за ним, куда бы он ни пошел. Принцесса была решительно настроена это изменить. Бруни села в удобное кресло, стоящее рядом с его рабочим столом в примерочной. В нем знатные клиентки ждали, пока мастер внесет последние штрихи в свою шедевру. «Смотрите!» Заговорщически прошептал артазель и положил перед ней блокнот. На листе были нарисованы несколько камзолов, щедро украшенных кружевами и лентами. От Отчего-то они казались одеждой для игрушек, но у Бруни все равно захватило дух от разнообразия отделки и фасонов. — Что это, уважаемый мастер? — спросила она. Гном отмахнулся. — Потом объясню. Просто ткните пальчиком в те, которые вам приглянулись. Принцесса удивленно взглянула на него, но послушалась, принялась разглядывать камзолы. Их было пять. Два богатых в пышных кружевах с тщательно выписанными пуговицами, украшенными самоцветами. Два изящных в искусном шитье, которое смотрелось как произведение искусства. И один на вид самый простой. Если здесь в чем-то и была роскошь, то в самом крое. В сердце Бруни что-то отозвалось на этот рисунок, будто на миг она сумела заглянуть туда, куда обычному человеку не дано в собственное будущее. — Вот этот! — принцесса указала на последний камзол. — Но я от вас так просто не отстану, мастер Артазель. Для кого эти эскизы? Для моего супруга? Гном засмеялся. — Вам ничего не кажется странным в рисунках, ваше высочество? Бруни пригляделась. «Пропорции?» «Именно!» — торжествующего запил Артазель. «Это наряды для будущего наследника престола». «Для наследника?» — не поняла принцесса. «Для вашего первенца, моя дорогая. Уверяю вас, из пеленок он вырастет быстро. Люди так и растут». «Ох, а я дурында не сообразила!» Расстроенно всплеснула руками Бруни. Но, почтенный мастер, не рано ли думать об этом? Сначала надо, чтобы Резерд появился на свет. Все-таки Резерд гном с азартом хлопнул в Ладоши. Клянусь бородой Руфуса, я знал, что рисую эскизы для маленького Реда. Ах, не стоит бояться эскизов вашего сочества! Я не стану шить, покуда вы благополучно не разродитесь от бремени. да и потом подожду, пока дитё не подрастет. Но подыскивать ткани, фурнитуру, камни для нарядов маленького принца я начну уже сейчас. Знаете, что процесс выбора доставляет истинное удовольствие настоящему мастеру? — А ведь знаю! — воскликнула принцесса. — Помню, я всегда мучилась, когда надо было новую посуду для трактира заказывать. Как не бережешь тарелки и кружки, а бьются заразы. Когда приходило время, я шла в гильдию гончаров почтенного мастера Вестуна и делала вид, что гуляю по улицам квартала, а сама только и смотрела в витрины. Гончаров вишенроги, чай не меньше, чем торговцы тканями. — Не меньше, — согласился гном. — А к новым тарелкам нужны новые салфетки, ведь так? Улыбаясь, продолжала вспоминать она. — А к новым салфеткам новые полотенца — а там и до фартуков очередь дойдет». «Истинная правда, ваше высочество», — хмыкнул Артазель. «А еще захочется себе что-нибудь прикупить на день рождения, например, ножницы из топенкокской стали». «Топенкокской?» — удивилась Бруни. «Где это?» «Это одна из отдаленных шахт в Синих горах», — охотно пояснил мастер. В добывается сталь особого качества, которая идет на изготовление церемониального оружия для королевской охраны. Будучи заточенной раз, она не тупится. Иногда по особому заказу из нее делают не только топоры, но и кинжалы, и копья, и даже ножи. Но вот ножниц еще не делали никогда. Артазель засмеялся. «Поэтому я мечтаю о несбыточном». «Мечты сбываются...» я это знаю серьезно сказала принцесса вы же мечтали стать портным я раскроил свой первый камзол едва начав ходить вздохнул он и замолчал и что случилось потом мягко спросила принцесса гном поднял на нее несчастные глаза вы уверены что вам это интересно уверена мой милый артазель кивнула бруни вы мой друг «Я хочу знать о вас больше. Что в этом удивительного?» Несколько мгновений гном молча разглядывал ее, будто что-то решал для себя, а затем вдруг улыбнулся. «Это вы удивительное, ваше высочество. Хорошо. Если вы желаете знать, я расскажу, хотя до этого дня никому никогда не рассказывал. Родители мечтали видеть меня механиком». Ведь я с раннего детства великолепно чертил и делал эскизы с особенным вниманием к деталям. Откажись я идти в механике, стал бы стали сталилетейщиком, как отец. Но меня не привлекали ни механизмы, ни руда. Я терял голову от тканей и только от них. Меня знали все продавцы тканей и мастера портные аркандитероги. И все говорили мне, что прежде чем стать портным, Мне нужна настоящая специальность. Да, они были правы. В синих горах не бывает по-другому. Не дожив до совершеннолетия, я совершенно точно знал, что не желаю иметь ни одну из профессий уважающих себя мастеров. Однако быть портным среди гномов скучное занятие. Наши костюмы почти не изменились за прошедшие века, ведь гномы слишком традиционны. То ли дело человеческая мода. Несмотря на то, что я уже неплохо шил, меня объявили бездельником и изгнали из общины на поверхность. Последнюю фразу Артазель произнес отстраненно, без обиды, так, словно все давно перегорело, а угли былой обиды покрылись золой, щедро присыпанной временем. — То есть как изгнали? — опешила Бруни. — Вот так, — пожал плечами мастер. Раз к совершеннолетию я не получил специальность, значит, я нахлебник, живущий за счет общества, а общество таких не терпит. Мне вручили выходное пособие и документы и отправили на все четыре стороны, разрешив вернуться в Синие горы, только если я получу настоящую профессию где-то в другом месте. В день своего рождения, третий день четвертой седмицы второго осеннего месяца, Я впервые оказался в Драгобужском наземье, на телеге, направляющейся в Гропотуг. От выходного пособия осталось несколько монет, потому что на остальное я купил хороший швейный набор. Только он, собственные руки и восторг в сердце — вот и все, что у меня было, когда я покидал аркандити року. Я прожил в Гропотуке ровно столько, чтобы накопить на дорогу до центра Текрейской моды, Вишенрога, где устроился подмастерьем к человеческому портному. Гномы портные меня не брали, поскольку у меня не было профессии уважающего себя мастера. Моя первая мастерская открылась пять лет спустя, в крохотной каморке в одной из развалюх сакрального квартала. Затем я переехал в квартал Белокосных, а затем гильдия портных Вишенрога приняла меня в свои ряды. Гномы, члены гильдии, пытались протестовать, но у них ничего не вышло. Так потихонько, от клиента к клиенту, я добирался до королевского дворца. Так что да, вы правы, ваше высочество, мечты сбываются. Вопрос только в цене, которую за это приходится платить. — Вы скучаете по синим горам, — понимающе кивнула принцесса. — Хотите вернуться? — Не вернуться, нет. — качнул головой Артазель. Побывать там. Посетить могилу родителей, которые умерли, думая, что их сын — никчемный бездельник. Рассказать им. Голос маленького мастера прервался. Гном уставился в блокнот, выводя завитушки в углу листка. Принцесса тронула карандаш, заставив его прекратить бесцельное движение, и тихо заговорила. — Вы лучший портной из всех, что я знала. «Я понимаю, как вам не хватает признания своим народом. Но поверьте, мы, лосурцы уже давно считаем вас в портновском искусстве самым уважаемым из уважающих себя мастеров». «Их ху с ним!» — неожиданно для себя самой закончила она. Гном колебался лишь мгновение, затем накрыл ее руку своей. «Ну, раз ласурская принцесса говорит ху с ним, значит ху с ним!» Дрогнувшим голосом произнес он. «Я рад, что вы услышали мой рассказ». «Я тоже рада», — эхом отозвалась Брони и перевернула страницу блокнота, открыв чистую. «А теперь нарисуйте мне платье, мой дорогой мастер, для статной дамы в летах, которая впервые собирается замуж». Гном изумленно взглянул на нее. «Кто это? Я ее знаю?» «Думаю, да». Раньше она часто навещала вас по указанию ее светлости Рюфилонель. Тусянна Сузон? И за кого же эта дама собралась замуж? А вот это самое интересное, — фыркнула принцесса, — за моего обожаемого дядюшку Пипа.